Кота и Юки нарубили тонкую, толщиной в полуметра, колонну на сиденье и расставили их вокруг колонны потолще, обрубленной черной королевой. Когда в уголке пустоши появился стол для переговоров, пятеро аватаров расселись вокруг него. Пока дуэт Неганебилас доставал из инвентаря чайный набор, Кота провела пальцами по поверхности каменного стола. Вся она была настолько гладкой что отражало солнечный свет не хуже стекла. Пальцы не встречали ни малейшей неровности. Такой срез – заслуга, устрашающая остроты клинка и умений его владельца. В свою очередь у Кота и Юки стулья получились слегка шершавыми. Когда Чёрная Королева и Сильвер Кроу расставили четыре пышущие парам чашки и заняли свои места, Кота заговорила. «Я хочу задать Чёрной Королеве вопрос» прежде чем мы перейдем к делу». «А? Если в моих силах на него ответить, пожалуйста?» ответила обладательница черного аватара, ловко поднимает чашку с трьем клинка. Решившись, Кота выговорила. «Ты занимаешься единоборствами в реальном мире?» Ее вопрос слегка нарушал закон, запрещающий бёрстлинкерам интересоваться реальным миром. Однако черная королева моргнула фиолетовыми глазами, И сразу же ответила. «Нет, никакими». Отчасти Кота предвидела такой ответ, но все равно не сдержала глубокого вздоха, как и Юки. «И тем не менее ты ровно рубишь», – пробормотала она, после чего размашисто кивнул до того молчавший трилит-тетраксид. «Я тоже об этом подумал. Все же имя Черной Королевы не зря на слуху. Ее умения впечатляют». От таких речей пристально смотревшая на них Чёрная Королева будто бы улыбнулась. «Не стоит меня восхвалять. Это не мои умения, а системная способность, данная Аватару. Кстати, мы ведь ещё не знакомы». Выпрямившись, Чёрная Королева повернула голову к Треллиду и с достоинством представилась. «Я командирный Ганабилос, Блэк Лотос. Благодарю за то, что откликнулся на нашу срочную просьбу». В ответ синий самурай тоже приосанился и вежливо поклонился. «Меня зовут Трилит Тетраксид. Я очень рад вас видеть, Чёрная Королева. Учитель много рассказывал о вас. Наверняка всякую ерунду». Кота задумчиво склонила голову, не понимая, о чём речь. Сидевший слева Сильвер Кроу придвинулся и шепнул. «Кобальд учитель Лида, бывший легионер о, и кто? Шепотом же спросила она в ответ. «Его зовут Граффит edge «Что?» Вырвалось не только у Кота, но и у Юки. Едва ли хоть один высокоуровневый линкер ускоренного мира не слышал о бывшем элементе Неганебилос Граффит Эджи по прозвищу Аномалия. Может, сёстры считали своим самым заклятым врагом железную длань Скайрейкер? и все еще мечтали отомстить ей за унизительный эпизод, когда она подвесила их аватаров на проволоке между вершинами здания столичной администрации. Однако второе место в том же перечне однозначно занимал графит Эдж. И дело тут не в победах или поражениях. На их памяти они ни разу толком не сошлись с ним в бою. Каждый раз, когда сестры неистово накидывались на него, он с легкостью защищался известными своей непробиваемостью мечами отечески приговаривая «Рановато вам, Кабаматян!». В конце концов, им так ни разу и не удалось заставить его всерьёз сразиться с ними. А после дела о гибели Красного Короля и распада Наганебилла с три года назад, графит Эдж вовсе исчез с передовой. Кто бы мог подумать, что тот самый Аномалия возьмёт себе ученика и натренирует его до того, что тот одним только видом заставит Кота и Юки серьёзно напрячься. Кое-как оправившись от шока, Кота вновь уселась на каменный табурет, с которого вскочила. Несколько раз глубоко вдохнув, чтобы успокоиться, она повернулась к ошарашенному аватару-самураю и поклонилась. «Приношу извинения за случившееся трилит-тетраксид. Мы приняли тебя за посланника Белого Легиона, но ты, как ученик аномалии, не можешь им быть». «Еще раз прошу прощения. Нет-нет, это я виноват, что так неожиданно обратился к вам. Я понимаю вашу настороженность». Сильвер Кроу по очереди смерил взглядом троих кланяющихся друг другу аватаров, а затем вдруг задумчиво наклонил голову. «Кстати, Кобальт-сан, Манган-сан, что вы делаете на неограниченном поле? Решили поохотиться на энами пока ждете?» Ему ответила Юки немного обиженным голосом. «Что значит что? Не ты ли предложил нам скоротать время до проверки списка противников в парке изучения природы Сильверкроу? Там мы встретились с Лидом и проследовали за ним, заподозрив в нем шпиона. А... но ведь мы не в лесопарке, а около художественного музея Тайен. Потому что в лесу жарко. Там комары, осы и медведи». «Есть у нас право отдохнуть в кафе в конце концов?» «А, понятно. Значит, я едва не ошибся, когда назначил Лиду встречу в музее Тайен.» «Так, значит...» Выдержав краткую паузу, Кота с Юки синхронно воскликнули. «Во всем виноват ты? Зачем было посылать нас в одно и то же место?» «Не в одно. Парк и музей ведь отделены друг от друга». К тому же тут рядом станция Мигура, где точка выхода. И почти нет школьников средних и старших классов. Вот-вот я и подумал, что местечко идеальное. Да и вообще, это вы виноваты в том, что из леса ушли в музей. А почему ты не предложил нам ждать в музее, а Треллиду встретиться в лесу? Так ведь вход в музей платный. А в кафе еда платная. А по погодите, что? Сильвер Кроу наклонила голову в другую сторону и обратился уже к молодому самураю, сидевшему с другой стороны от Чёрной Королевы. «Секунду, Лит, ты что, в реальности сейчас в кафе-музее Тейем?» «А, ну да, именно там». «Но зачем? Я же сказал, встреча на неограниченном поле. Ты мог откуда угодно погрузиться просто рядом с музеем». «Понимаете?» Юный самурай замялся и потупил взгляд. Но затем снова выпрямился и ясным голосом проговорил. «Сегодня я встречаюсь с вами, потому что вступаю в ваш легион. Однако он посмотрел сначала на Сильверкроу, потом на Черную Королеву и продолжил. Кроме того, я пришел сообщить вам, что хотел бы оказать посильную помощь в сегодняшней битве за территорию, поскольку для этого необходимо находиться в соответствующей зоне в реальном мире», Я включил в сегодняшний распорядок на время битв посещения музея Тейен. Подловил момент, чтобы ускользнуть от телохран... Эм, от сопровождающих. Добрался до кафе и погрузился оттуда. Поскольку при этом я чуть не вступил в конфликт с Cobalt Blade Sun и Mangan Blade Sun, то вина за то, что я их напугал, полностью лежит на мне. После слов Треллида повисла долгая тишина, которую не нарушал ни один аватар. По всей видимости, Трилит встречался здесь с черной королевой для того, чтобы вступить в ее легион. Такое развитие событий не удивляло. Вполне очевидно, что ученик графит Эджа, бывшего элемента, вступит в Неганебилос. Но принимать участие в битвах за территорию сразу после вступления неразумно. Причем речь не о заурядных сражениях, а о битве против основных сил осциллаторий Юниверс одного из шести Великих Легионов. Хорошо, если предсказания Черного Легиона сбудутся, и Белый Легион действительно окажется маскировкой для общества исследования ускорения. Но если нет, на следующей конференции Семи Королей Черный Легион попадет под шквал критики, и в худшем случае за Черную Королеву и всех ее подчиненных могут вновь назначить награду. Сможет ли благовоспитанный трилит выстоять на суровом поле боя? Но затем Кота вспомнила, что случилось, когда она наставила коленок на Треллида, и по её спине пробежала лёгкая дрожь. Она столкнулась с таким давлением, словно против них стоял один из королей. И если трилида окутывает такая аура, то он без особого труда расправится с любым среднеуровневым бёрстлинкером, решившим покуситься на его голову. Но действительно ли он обрёл такую силу? Исключительно благодаря наставлениям граффитеджа. «Нет, погоди, Лид. Сегодня у нас не просто битва за территорию, а...» Мысли Сильверкроу, видимо, добрались до той точки, которую Кота миновала несколько секунд назад. Кота подтолкнула локтем беспорядочно замахавшего руками серебристого аватара, чтобы тот помолчал. И повернулась, как всегда, непринуждённому аватару-самураю. «Три лет тетраксид». «Прошу прощения за грубый вопрос, но не скажешь свой уровень. К слову, мы с Манган обе седьмого». Она задала несколько нескромный вопрос, но Трилли тут же кивнул и ответил. «У меня шестой. На один ниже, значит. Но откуда у твоего клинка Аура, заставившая нас затрепетать?» – вопросила Кота. «Видимо, Аномалия хорошо натренировал тебя», – добавила Юки. Впрочем, в ответ на лезть дуалов, юный самурай смущенно поёжился и покачал головой. «Нет, если вы и ощутили какую-то мощь, она исходила не от меня». «О чём ты?» Кота с Юки одновременно наклонили головы. На их глазах Трилит потянулся к поясу левой рукой и снял с него усиливающее снаряжение. Когда прямой меч с тяжёлым звуком лёг на стол... Кота пристально взглянула на него, и ее вновь посетило то самое чувство. По размерам меч не мог соревноваться ни с импульсом синего короля, ни даже с утиготанами сестер, выданными их аватаром при рождении. Ножны и рукоять не могли похвастаться изысканным оформлением, и тем не менее от оружия исходило такое плотное ощущение идеально отполированной стали, что Кота почувствовала. Перед ней лежало далеко не заурядное усиливающее снаряжение. Сёстры задержали дыхание, и Трелит тихо пояснил. «Этот меч называется «Зе Энфинити». Кота так резко отшатнулась назад, что едва не упала с табурета. Ровно то же самое сделала Юки. Замахав руками, сёстры кое-как восстановили равновесие. Сдерживая участившееся дыхание, Кота обратилась к обладателю клинка. «Судя по артиклю в названии, это звёздное оружие?» На этот вопрос ответил нетрилит Трилит, а «Да, это один из семи артефактов. На его пьедестале изображён Эпсилон Ковша». «Секунду, это откуда знаешь Кроу? Точнее...» В сознании Кота вдруг ожило воспоминание. Собранная в прошлом месяце конференция Семи Королей, проведённая ради проверки того, действительно ли Сильвер Кроу смог очиститься. Пока аватары ждали появления четырёхглазого аналитика Аргана который и предстояло сказать решающее слово, Кроу увидел мечи сестёр и сказал «Я недавно видел на неограниченном поле похожий клинок». «Неужели ты...» «Знал об этом артефакте еще до конференции!» Кота пристально уставилась на Кроу, и тот почесал затылок шлема. «Так-то да! И я так рад, что вам, наконец, выпала возможность увидеть его самим!» «Не в этом дело! Где ты его видел это секрет!» «Как ты смеешь, ворона!» Кота рефлекторно выбросила руку. Чувствуя, что взорвется, если не проведет хотя бы один сверхзвуковой щелбан, Кроу поспешно защитился скрещенными руками. «Пожалуйста, не ссорьтесь, я сам все объясню». Начавшийся было поединок прервал Трилит, который подался вперед, стараясь примирить их. Поэтому Кото пришлось отступить. А в ярости она залпом допила чай, выдохнула пар и принялась ждать, что скажет загадочный самурай. Трелит опустил взгляд на бесконечность и заговорил немного напряженным голосом. «Я получил этот меч там же, где Кроул-сан видел его пьедестал, в глубинах дворца Имперского замка». Прошло несколько секунд. «В Импер...» – чуть не задохнулась Кота. В «Имперском замке?» – прокричала Юки. «Имперский замок – самая главная и самая последняя тайна ускоренного мира» находящаяся в самом центре неограниченного нейтрального поля и защищенная четырьмя богами энами ультракласса, не дающими подойти к крепости даже целой армии. В реальном мире он соответствовал императорской резиденции. Когда-то именно он погубил Черный Легион, когда тот попытался бросить ему вызов и понес слишком большие потери. Неужели Сильвер Кроу и Трилит проникли внутрь неприступного последнего подземелья Брейнбёрста. «Неужели вы победили четырёх богов и открыли двери?» С опаской уточнила Кота. Трелит и Кроу быстро переглянулись, после чего последний замотал головой. «Нет-нет, пока что мы и близко не можем одолеть кого-то из них». От бодрого, даже слегка хвостливого тона, которым он говорил в прошлый раз, не осталось и следа. В голосе Кроу звучал такой глубокий страх, что у Кота вновь перехватило дух. Кроу взглянул на Чёрную Королеву, разглядел в её взгляде одобрение и продолжил рассказ. «В прошлом месяце мы решили напасть на южные врата Имперского замка, чтобы вызволить из долгого заточения, вернее, из бесконечного истребления, нашу Ардермейден. Мы рассчитывали, что Сэмпай...» То есть Чёрная Королева отвлечёт на себя внимание Судзаку, а мы с Учителем, вернее Скайрейкер, по принципу двухступенчатой ракеты доберёмся до Южного Алтаря, где я поймаю Ардер Мейден, который именно тогда там и появится. Однако стоило мне схватить Ардер Мейден, как Судзаку вдруг напал на меня. Развернуться я не мог, оставалось лететь в сторону врат, которые оказались приоткрыты. И через эту щель мы приоткрыты, хотя вы не победили бога?» Ошарашенно пробормотала юки и на сей раз слово взял Трилит. Все врата работают по одному принципу. Изнутри их створ искрепляет печать, соответствующая тому или иному зверю-защитнику. Когда зверя побеждают, печать ломается. Однако еще ее можно уничтожить физической атакой с внутренней стороны замка. «Что?» только и смогла выдавить из себя кота.